«Когда это случилось?» — спросил Малдун, зайдя на контрольный пост. В руках он держал черный металлический ящик. «Полчаса назад». «Джип Хардинга должен был бы уже вернуться», — Арнольд погасил окурок. «Я уверен, что они с минуты на минуту будут здесь». «Недри еще не отыскали?» — поинтересовался Малдун. «Нет, еще нет». Малдун открыл ящик, в котором лежали шесть портативных раций. «Я хочу раздать это людям, находящимся в здании». Он протянул рацию Арнольду. «И зарядное устройство тоже возьмите. Это запасные рации, и их, естественно, никто не подзаряжал. Пусть минут двадцать подзарядятся, а потом надо попытаться связаться с машинами». Генри Ву открыл дверь, на которой было написано «Оплодотворение». и зашел в темную лабораторию. Там никого не оказалось. Видимо, все сотрудники еще обедали. В прямиком направился к терминалу и вызвал из памяти данные по ДНК. Все эти данные хранились в компьютере. ДНК такая большая молекула, что для каждого вида требовалось десять гигабайт памяти. Иначе нельзя было зафиксировать все подробности. С носком. Один гигабайт равен тысяче мегабайт. Конец сноски. Придется проверить все 15 видов животных. А это такой объем информации, просто кошмар. Ву до сих пор не очень понимал, почему Грант придавал такое большое значение ДНК лягушки. Ву сам порой не мог отличить одну ДНК от другой, ведь если разобраться, большинство фрагментов ДНК различных живых существ практически идентичны. ДНК... Невероятно древняя субстанция, люди, гуляющие по современным улицам и качающие на руках своих новеньких розовых младенцев, почти никогда не задумываются о том, что субстанция, лежащая в основе всего этого, субстанция, без которой невозможно жизненная круговерть, с химической точки зрения почти такая же древняя, как и сама Земля. Молекула ДНК настолько стара, что ее эволюция, в принципе, завершилась больше двух миллиардов лет назад. С тех пор произошло очень мало перемен, возникло лишь несколько более поздних комбинаций генов, и все. Сравнив ДНК человека и ДНК бактерий, вы обнаружите, что различие между ними составляет только 10%. Именно этот, присущий ей консерватизм, и побудил Ву использовать ту ДНК, которую он считал более подходящей. Создавая своих динозавров, Ву обращался с ДНК, как скульптор обращается с глиной или мрамором. «Он свободно творил». Ву включил поисковую программу, он знал, что результат будет получен не раньше, чем через 2-3 минуты. Он встал и слоняясь по лаборатории, принялся осматривать инструментарий. Такая уж у него была привычка. Ву обратил внимание на самописец возле холодильника, записывавший температуру в камере. На графике был маленький пик. «Странно», — подумал Ву, — «это значит, что кто-то побывал в холодильнике, причем тоже недавно, в пределах получаса. Но кому понадобилось туда лезть на ночь глядя?» Компьютер загудел, сигналя, что получены первые данные. Ву подошел посмотреть и, взглянув на экран, тут же позабыл и про холодильник, и про пик на графике. Алгоритм... Лейтский поиск ДНК. ДНК. Критерии поиска рана. Все фрагменты длиной больше нуля. ДНК. Включение фрагментов рана. Версии. Майязавры. 2,10-2,9. Прокомсогнатусы. 3, 3, 7 десятых. Отнелии. 3,10-3,3. велоцирапторы 1 3 гипселофадонты 2,4 2,7 результат был очевиден ДНК всех размножавшихся динозавров включала в себя фрагменты ДНК рана или лягушки У других же ничего подобного не было. Ву, правда, по-прежнему не понимал, почему это давало им возможность размножаться, однако отрицать правоту Гранта он больше не мог. Динозавры действительно размножались. Ву поспешил на контрольный пост. Лекси. Она свернулась клубочком в большой... диаметром в метр дренажной трубе, проходившей под дорогой. Рот у нее был заткнут бейсбольной перчаткой, а сама она раскачивалась туда-сюда, то и дело, стукаясь головой о трубу. Было темно, но Тим отчетливо видел ее в очки ночного видения. Похоже, она была цела и невредима. Когда Тим это понял, у него прямо-таки гора с плеч свалилась. «Лекси!» «Это я, Тим!» Она не ответила. Она по-прежнему билась головой о трубу. «Вылезай!» Она покачала головой. Тим видел, что она страшно напугана. «Лекси!» — сказал он. «Если ты вылезешь, я тебе дам поносить эти очки!» Но она покачала головой. «Посмотри, что у меня есть!» — произнес Тим, подняв руку. Лекси, непонимающе, уставилась на него. «Наверное, было слишком темно!» и она не могла ничего разглядеть. «Это твой мяч, Лекси! Я нашел твой мяч!» «Ну и что?» Он попытался найти к ней другой подход. «Тебе там, наверное, неудобно и холодно. Ты не хочешь вылезти?» Лекси опять принялась биться головой о железо. «Почему не хочешь?» «Там в зидии!» Тим на секунду опешил, Лекси уже много лет не говорила в звери. Звери ушли, сказал он. Там есть большой взерь, зверь тираннозавр-рекс. Он ушел. А куда он ушел? Не знаю, но тут его нет, сказал Тим, надеясь, что это действительно так. Лекси не шелохнулась. Потом опять забилась головой о трубу. Тим сел на траву так, чтобы она могла его видеть. Земля была мокрой. Тим обхватил руками колени и приготовился ждать. Ничего другого он придумать не мог. «Я буду сидеть тут», — заявил он, — «и отдыхать». «А папа там?» «Нет», — сказал Тим. И подумал, как странно. Он... «Дома? Лекси? А мама?» «Нет, Лекси. А какие-нибудь взрослые есть?» «Спросила Лекси. Пока нет, но я уверен, что они скоро придут. Они наверняка уже идут сюда». Тогда она зашевелилась и, наконец, вылезла наружу. Лекси дрожала от холода, на лбу у нее запеклась кровь, но в остальном все было нормально. Лексия огляделась и удивленно спросила, «А где доктор Грант?» «Не знаю. Но он же тут был». «Был? Когда?» «Раньше», — сказала Лексия. «Я видела его, когда сидела в трубе». «Куда он ушел? Откуда мне знать?» Лексия наморщила нос и принялась кричать, «Ау! Ау!» «Доктор Грант! Доктор Грант!» Тим нервничал. Шум, который она подняла, мог привлечь тиранозавра, но через мгновение он услышал ответный крик. Он доносился справа с того места, где стоял электромобиль и где Тим был буквально несколько минут тому назад. В очки ночного видения Тим с облегчением заметил доктора Гранта, который шел им навстречу. Рукав рубашки доктора был изорван, но... Все остальное было в порядке. «Слава Богу!» — выдохнул доктор Грант. «А я вас искал!» Эд Реджес, дрожа, вскочил на ноги и утер с лица и рук холодную грязь. Он провел очень неприятные полчаса, прячась между большими валунами на склоне холма возле дороги. Он понимал, что это не очень-то надежное укрытие, но его охватил панический ужас, и Реджес не мог трезво рассуждать. Шлепнувшись в холодную грязь, он пытался взять себя в руки, но динозавр по-прежнему стоял у него перед глазами. Динозавр шел к нему, к машине.